Глава с е м н а д ц а т Закон гласит: за все всегда нужно платить. Апчи! И вот и на расплата за н о ч н о е б е з у м и е в котором четверо недотеп не только насквозь промокли, но и не сообразили спрятать от дождя запасную одежду, от которой теперь было не больше толку, чем от той, что оставалась на них. Мокрые и замерзшие. Они тряслись и отбивали дропи зубами, сидя во временном укрытии, куда их спутницы пришлось их чуть ли не силы тащить. Игнорируя завистливые взгляды Окини и его пса, девушка настояла, чтобы Сид, ну и разумеется м ё р ф и куда ж без него, стащили с себя мокрую одежду и зарылись в листья, предназначенные для лежанки как в о д е я л о Так, в отличие от парочки бандитов, им удалось избежать неприятных последствий мокрых процедур. Правда, только от них. Потому что когда при свете нового дня они, выбравшись из укрытия, увидели результат вчерашнего разгула непогоды, то ужаснулись. в с ё включая продукты питания: кукурузная мука, тапиок, аботат, вяленое мясо, а также жареные листья алоэ вера и тростника татора. вымокший и пришедший в полную негодность валялась в перемешку с разбросанными личными вещами и зорванными и выпотрошенными самым варварским способом. Кто-то воспользовался их отсутствием и учинил в лагере погром. Но кто, какой вандал осмелился на такое? Ответ на свои вопросы они получили почти сразу. Возня наверху. и последующий за ней пронзительный в и с г привлекли к себе внимание жертв погрома, с ужасом уставившихся на стаю мартышек, которым никак не удавалось поделить между собой Томпсон. Каждая, вцепившись в непонятный железный предмет, тянула его на себя, чья-то цепкая лапка задела предохранитель. Раслышав среди сумасшедшей к а к о ф о н и и знакомый характерный щелчок, Буч, вжав голову в плечи, бросился в сторону. Бегите быстро! Его реакция спасла жизни остальным членам отряда, бросившимся под защиту деревьев. А вот Мартышкам, к сожалению, повезло гораздо меньше. Одна особенно любопытная особь д о д у м а л а с ь нажать на курок. Томиган мгновенно отреагировал. на все сто процентов оправдав ч а я н и е своих производителей, утверждавших, что изобрели идеальное оружие, от которого нет спасения. Грохот выстрелов распугал всю живность в округе, поэтому, когда выждав на всякий случай пять минут, люди вернулись на поляну, они впервые за долгое время оказались в полной тишине. Экзотические птицы разлетелись подальше от оглушительных звуков. А устроившие бойню мартышки, как гигантские листья, усели с собой все пространство под деревом, на котором до этого сидели. з р е л и щ е то еще не для слабонервных. Единственный, кому очень быстро удалось взять тебя в руки, оказался Буч. н и ч у т ь не смущаясь в и д а крови, он подобрал с земли любимую игрушку, любовно погладил ствол, малышка моя. Папочка знал, что на тебя можно положиться. Ты единственный, кто никогда не подведет. Наблюдающий за его действиями м ё р ф и в сердцах плюнул. Он и прежде не жаловал цепного пса и р л а н ц а сейчас же он его по-настоящему ненавидел. Быть настолько безразличным к смерти м о г л о только грубое животное, но не человек. э х с каким б ы у довольствием он свернул ему шею. Мешало слово данное Сиду не трогать до поры эту мразь, а то бы он уже давно. Поток мыслей прервал характерный писк рядом с правым ухом. Твою ж, выругавшись, м ё р ф и хлопнул по з в у д а щ е м у месту, а он-то надеялся, что больше никогда его не услышат. Бывалые охотники умеют выживать в тропическом лесу без еды и питья. Они-то точно знают, где их нужно искать. Достаточно разрубить полый стебель похожего на лиану растения, встретившегося на пути, и выпить вытекающую из нее влагу. Или, к примеру, термитники, расположенные на деревьях, они и вполне способны заменить человеку обед или ужин, так как весьма неплохи на вкус. И довольно питательные. Всю эту науку выживания нашим путешественникам пришлось осваивать самостоятельно, исключительно на собственном, не всегда удачном опыте. К полудню, добравшись до очень узкого притока, п о р о с ш е г о травой как ковер, за одной из коряг мужчинам удалось обнаружить и забить небольшого каймана. Преодолев отвращение, они р а з д е л а л и его. Изапалив костер с помощью одного из развороченных патронов приготовили, н а н и з а в мяса на ветке. Мясо рептилии оказалось на удивление вкусным. Еще как минимум трижды вдалеке среди деревьев м е л ь к а л а знакомая красная шапочка, но ее владелец больше не делал попыток приблизиться, только издали недобро щурился при виде единственной представительницы прекрасного пола в отряде. Она же? Каким-то тайным чутьем всегда безошибочно определяла его присутствие, но так же, как и он, воздерживалась от контактов. Ей было не до него, наблюдая за тем, как вынужденно оказавшиеся в сложном положении враги на время позабыв о непримиримых противоречиях дружно преодолевают препятствия. Мама Рая мрачнела с каждой минутой. Ее тревожило все: от непредсказуемого поведения людей до ее с о б с т в е н н о й реакции на происходящее. По идее близость золота, являющегося основным ресурсом и источником ее жизненной и магической энергии, должна была сделать ее сильнее. Так почему же она, напротив, чувствовала себя слабой и как никогда уязвимой? Она улыбнулась при звуках искреннего смеха Сида, который тружески п о т р у н и в а л надвечно бряжащим Мерфи. Так нежданно, негаданно возникшее чувство к примитивному человеку делало ее беззащитной перед внешним миром. Все попытки сопротивления терпели крах, полный и тотальный. Ее безумно тянуло к нему, и тут уж ничего поделать было нельзя. Прежде не знакомая со страхом, она боялась того, что вскоре должно было произойти. Ах, если бы не данное глупой девчонкой обещание! Она ни за что бы не позволила им так далеко зайти. И а взгляд упал на гадкого недоростка, которого справедливо считала источником всех их бед. Если бы его вдруг не стало, автоматически отпала бы необходимость продолжать поиски. У ш а н а т о нашла бы способ вернуть остальных членов отряда обратно и тем самым спасла бы им жизнь. Озарение вспыхнуло в мозгу, подобно яркой вспышке. Внезапно она ясно увидела картину того, что должно было произойти. И это без промедления вернуло ей доброе расположение духа. Ну что ж, немного терпения, и все разрешится само собой. Ей даже делать ничего не придется, точнее придется ничего не делать и проследить за тем. чтобы также поступили и остальные. Узкий приток, постепенно расширяясь и ридя, е уже на следующий день привел путников к месту, где соединялся с быстрой рекой. В к о н ц и з м у ч е н н о й жарой, недоеданием, жаждой и полчищами насекомых, они без сил повалились на каменистом берегу всего в нескольких метрах от манящей журчащей воды. Распухшее от укусов лиц о з а р и л и с ь р а д о с т ь ю Кое-кто даже шмыгнул носом и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Каждый мечтал окунуться в ледяную прохладу и хоть ненадолго позабыть об усталости, боли и нескончаемом сводящем с ума зуде. Мама Рая интуитивно почувствовала близость момента, которого так ждала. Быстро осмотревшись, она заметила в некотором отдалении дерево, чьи толстые раскидистые ветви нависли над самой водой, и на одной из них, благодаря о с т р о м у зрению, она разглядела лениво развалившуюся большую пятнистую кошку, мирно дремлющую, свесив одну из лап и хвост. Однако впечатления были обманчивыми, на самом деле. Хищник уже давно заметил приближение потенциальных жертв и сейчас, подобравшись всем телом из-под полуприкрытых век, внимательно следил за каждым движением, готовый в любой момент сорваться с места. Девушка нервно облизала пересохшие губы. Вот он, тот самый шанс, которого она так ждала. Еще чуть-чуть, и к о л е н ы м железом выжигающее внутренности чувства исчезнет. А вместе с ним и все то, что мешало радоваться вновь обретенной жизни и так неожиданно появившемуся в ней чувству. Она решилась. Впервые обратившись к м ё р ф и чем немало его удивила, она попросила его собрать ветки для костра, после чего мило улыбнувшись, предложила Сиду ему помочь. Дождавшись, когда приятели немного удалятся в сторону деревьев, она повернулась к жадно облизывающимся на воду бандитам. Чего же вы ждете? Пока ребята возятся с костром, сходили бы, освежились. Ирландец с бучем переглянулись. С одной стороны, им неимоверно хотелось последовать совету девчонки, обычно колючий как еж, теперь же мягкий и пушистый как котенок, но с другой стороны, а черт с ней! Искушение оказалось непреодолимым. Инстинкт самосохранения, до сих пор успешно выдергивающий их из любых передряг, на этот раз будто отключился. Уставшие мозги, припеченные солнцем, уже отказывались что-то соображать. И эти двое, оставив оружие на берегу, на перегонки побежали к реке. Сухих веток повсюду было немерено. Поэтому довольно быстро справившись задачей, Сид и м ё р ф и уже были готовы вернуться назад, когда вдруг поняли, что не могут ступить ни шагу. И дело было вовсе не в том, что на сборе в т о к ушли последние силы, а в том, что они вдруг самым непонятным образом оказались окружены полторы у десятком змей. боинственно приподнявшими головы и гипнотизирующими их своими немигающими взглядами. И почти одновременно с этим со стороны берега раздался душераздирающий вопль, к которому добавились крики о помощи. Сид мгновенно узнал эти голоса, сердце от страха ухнуло вниз. Но вовсе не из-за бандитов, а из-за того, что опасность могла грозить Ауре, точнее ее телесной оболочке. Пойманные в ловушку напрасно приятели старались прорвать з м и н у ю оборону. Те были настроены весьма решительно, с угрожающим шипением делали выпады вперед, пресекая любую попытку вырваться из кольца. Звуки борьбы усилились, волосы зашевелились на головах, когда к человеческим голосам добавилось л а ю щ е е рычание крупного зверя по силе громкости сравнимое, разве что, с провозным а гудком. Услышав однажды характерные металлические ноты в голосе животных, его уже ничем с чем не спутаешь. Ягуар. Времени на раздумье не осталось, позабыв о себе и думая лишь о том, чтобы успеть п а с т и любимую, сит молнией перелетел через сковывающее кольцо, даже не почувствовав острый б о л и в икре. Правой ноги и во весь дух понесся вперед. При виде клубка сплетенного из человеческих тел и шерсти животного он едва не лишился рассудка. Не теряя ни секунды, он подбежал к оставленному на песке пистолету-пулемету, снял с предохранителя и, вцепившись обеими руками в рукоятку, прицелился. В голове крутилась только одна мысль: убей! Доля секунды понадобилась юноше, прежде никогда не державшему в руках оружия, уверенному, что где-то в середине клубка находится растерзанное тело его возлюбленной, чтобы поймать в прицел горящий желто-зеленый глаз и спустить курок. Свинцовый заряд, как по маслу, проник сквозь тонкие глазные ткани в мозг. Вторая серия выстрелов, последующая за первой, попала в р а з в е р ш в ш у ю с я пасть. а г о н и з и р у ю щ е г о животного, которого силой подкинул вверх, самого Сида тоже отбросило назад. Все поплыло перед глазами. Нужно было приблизиться и добить зверя, но тело от чего-то перестало слушаться. Он слышал женский голос, зовущий его по имени, но сил повернуть голову не было. Острая пульсирующая боль в ноге и колесо, з а в е р т е в ш е е с я перед глазами, было последнее, что он почувствовал и увидел, перед тем, как его окутала темнота. Мерфи замешкался всего лишь на минуту, не больше. Жажда жизни всегда преобладала над всеми остальными желаниями и чувствами, она вела его вперед, помогая выпутываться из любых, казалось бы, самых безвыходных ситуаций. Выработавшийся благодаря этой жажде инстинкт самосохранения, точнее любого компаса, подсказывал, когда и как нужно поступить, где свернуть, где отступить, чтобы минимизировать любые риски, грозящие жизни. до которой кроме него самого больше никому не было дела, так было всегда, и как он думал, останется впреть. Но он ошибался. Стоило ему только увидеть Сида, не взирая ни на что, сломя голову несущегося вперед, как его будто подменили. Жажда жизни и инстинкт самосохранения разом заткнулись и отправились туда, куда он их мысленно послал, а сам он, бросив на землю ветки. оставив только одну самую увесистую и размахивая ею как клюшкой для гольфа, принялся раскидывать ползучую орду направо и налево, расчищая себе путь. Он спешил, как мог, но, увы, все равно опоздал. На его глазах Сид, с которым их разделял с десяток шагов, выпустив очередь из оружия, неожиданно, будто кто-то ударом выбил у него почву из-под ног, рухнул вниз. Все перед глазами замедлилось и поплыло. Мерфи еще успел разглядеть, как бешено вращающийся живой клубок разомкнулся, из него выпали три окровавленных тела. Заметил, как душ е раздирающе закричала змеиная хозяйка и бросилась к потерявшему сознание юноше. Почувствовал, как он сам, подобно воздушному шарику, из которого разом выпустили весь воздух, резко обмяк. И, выронив палку, грохнулся на колени, умом понимая, что надо двигаться дальше, но не имея сил даже пошевелиться. Его глаза были широко раскрыты, но он ничего не видел. Точно так же, как и уши, словно залитые воском, перестали слышать. Иначе он наверняка бы удивился тому, что происходило всего в нескольких метрах от него. в о п я к как б е з у м н о е Девица опустилась рядом с Сидом, вцепившись в него, она трясла и звала его по имени, пытаясь привести в чувство. Всё ч е т н о Парнишка ни на что не реагировал и казался скорее мёртвым, нежели живым. Но мама Рая не сдавалась. Она вытянула над Сидом руки и зажмурилась внутренним взором, ощупывая его тело миллиметр за миллиметром, пока не дошла до двух маленьких ранок на его ноге. И тут произошло то, что мгновенно вывело из ступора м ё р ф и и вернуло ему способность видеть и слышать. Очаяние т на лице девушки сменилось яростью, когда она поняла, что именно стало причиной состояния человека, который, мягко говоря, был ей небезразличен. Разразившись проклятиями на непонятном языке, она п л ю н у л а в сторону зарослей, грозя кому-то невидимому кулаком. Но перед тем, как она успела карающей дланью самым жестоким образом наказать виновного в случившемся, раздался хруст веток, п о ч ь и м и т о ногами, и из-за кустов с противоположной стороны выскочил отряд из двух десятков индейцев с луками и копьями, у г р о ж а ю щ и й нацеленными на чужаков. но не вид полуголых туземцев, выглядевших так, будто сошли со средневековой гравюры, и отнюдь не оружие в их руках, повергло в удивление уцелевших путешественников, а их необычайно светлая кожа, лишённая даже намёка на бронзовый оттенок, присущий жителям этой страны, и уж совсем не вяжущаяся с образом диких детей джунглей. и все это, несмотря на загар, ровным тоном покрывающий всю обнаженную поверхность их тел. Кто-то, кажется, Буч пошевелился и застонал, на долю секунды отвлекая их внимание от остальных. И м е р ф и у которого инстинкт самосохранения еще не успел восстановиться, решил, что пора действовать. з а п р и м е т и в оброненный Сидом Томиган, он успел вскочить на ноги, но не успел сделать и шага, как что-то кольнуло его в шею, отчего руки и ноги потеряли чувствительность и перестали его слушаться. Перед тем как упасть, он успел заметить, как один из дикарей опустил вниз руку с длинной полой трубкой, но хоть убей, так и не понял, каким образом он заставил ее выстрелить. и н д е й ц ы со свирепым видом сужали круг, приближаясь к лежащему на земле человеку, над которым низко склонилась молодая женщина. Но ну вот она подняла голову, и одного ее взгляда, скользнувшего по их вымазанным цветной глиной лицам, хватило, чтобы заставить их с возгласами отпрянуть назад. Не отводя взгляда, она медленно поднялась и, встав во весь свой невысокий рост, Перед одним из них, по виду предводителям, заговорила на горловом языке, который они, судя по их вытянувшимся лицам, прекрасно понимали. м а м м а р а я что-то втолковывала им, указывая на Рику, а затем на Сида. Они же внимательно слушая все, что она говорила, и переминаясь ноги на ногу, решительно кивали, совсем как нашкодивший класс перед отчитывающим его строгим учителем. Но вот она, похлопывая в ладоши и чуть повысив голос, взялась их подгонять, и вы не поверите: два десятка о р о б е в ш и х мужчин начали безропотно выполнять все команды. По ее приказу четыре человека осторожно обступили с двух сторон б е с ч у в с т в е н н о г о сида и, подняв, осторожно понесли к реке. Пока остальные осматривали раненых. Юношу опустили в воду так, что она доставала ему до подбородка. Гладя его лицо и шепча наух о успокаивающие слова, мамарая велела остальным о т о й т и после чего, положив правую руку ему на лоб, левую опустила в воду и запела, слегка покачиваясь в такт нехитрого мотива. Поначалу ничего не было заметно. Но по мере того, как она продолжала петь, а голос, скрипчая, обретал силу, стали происходить странные вещи. Вода, будто подогретая, забурлила и замутилась. Под слоем в зметнувшегося ила исчезли из виду речные камешки, расплылась м е л к о я р е б ё ш к а поднявшаяся содна грязь плотным слоем обволокла безвольное тело, прилипая к нему и окутывая наподобие панциря. Помогая рукой, мама Рая подхватывала комочки и размазывала по лицу и лбу несчастного. Когда грязи оказалось достаточно, змийная королева приказала воинам вытащить получившийся кокон из воды и уложить на камни, где под жарким солнцем он постепенно начал высыхать и застывать. Скрики изумления и благоговения вырывались из груди туземцев. Когда находящийся под прямыми лучами небесного светила кокон заблестел, сначала частично, но по мере высыхания стало очевидно, что он сплошь из золотого песка, налипшего так плотно, будто был из ткани. Прежде не видевшие ничего подобного дикие жители сельвы вели себя совсем как дети, приведенные игрушки, побросали свое оружие. И обступили новый еще совсем неизученный предмет. Они полушепотом переговаривались, перебивая друг друга, показывали пальцами н а д и к о в и н у правда при этом не решаясь дотронуться и проверить ее на ощупь. Прошло несколько часов. Индейцы разделились на два отряда. Один куда-то перенес раненых, другой же по-прежнему оставался на берегу, продолжая ждать. Все это время, не вставая с колен, мама Рая не переставала петь и взывать к высшим силам, на помощь которых так рассчитывала. И они ее услышали. Веки затрепетали, юноша моргнул. Но когда он попробовал было пошевелить застывшими конечностями, ему это не удалось. Он широко распахнул глаза, встретившись взглядом, в котором читалась надежда и любовь. Аура Сид ничего не понимал, что произошло, как Ауре удалось в е р н у т ь с я и что, черт возьми, происходит с его телом, которое категорически отказывается его слушаться? В его глазах появилась паника. м ы ч а он безуспешно пытался помотать хотя бы головой, и тут он увидел любопытную физиономию, в ы г л я н у в ш е г о из-за ее плеча д и к а р я а потом еще одного тише успокойся человек не нужно бояться да не дергайся ты так никто тебя не съест просто позволь помочь тебе при звуках ее голоса все в с т а л о на свои места это не аура а по-прежнему змея в женском обличье которая вновь непонятно чего от него добивалась Безуспешно дернувшись еще раз, Сид покорно застыл, позволив девушке вновь склониться над ним и делать все, что посчитает нужным. А она, мягко очистив его лицо от высохшей маски, поискала вокруг себя и, заметив небольшой камень с острыми краями, не обращая внимания на испуг в его взгляде, принялась осторожно постукивать им по золотому кокону, кусочек за кусочком отделяя от кожи. в ы с в о б о д и в руки, Сид потянулся и взял ее ладонь в свои, с удивлением рассматривая их и так и э д а к Ничего не понимаю. Это ведь золото, не так ли? Почему оно на мне? И разве оно больше не влияет на вас? Его недоумение выглядело так уморительно, что девушка не выдержала и прыснула со смеху. Оно самое. Ты верно подметил. п р е ж н я я хозяйка тела не имела власти над благородным металлом, напротив, это он управлял ею. Будучи всего лишь сосудом, пустым и бесполезным, она была слишком слаба и не могла сопротивляться его силе и власти. Золото беспрепятственно проникало внутрь и заставляло делать то, что нужно было ему, а не ей. Мама р а я самодовольно усмехнулась и добавила: со мной же все иначе. Я повелеваю им, и только мне одной оно подвластно. Что же касается тебя, то мне очень жаль, но один из гадов ослушался приказа и укусил тебя за ногу. Она пальчиком указала на пострадавшее место. Яд был очень силен, и ты был уже на полпути в мир духов. Золото спасло тебе жизнь. Оно вытянуло отраву, а вместе с ней и все дурное, копившееся в душе. Исцелив твою плоть, оно очистило и душу, наполнив ее божественным светом самого солнца. Видишь? Она указала на малюсенькую, не больше спичечной головки точку на внутренней стороне его левого запястья. Похоже на родинку, будто выведенной золотистой краской, она словно подмигивала ему, зная то, что для него по-прежнему оставалось тайной. Это знак того, что отныне ты находишься под покровительством Инти. Он возродил тебя к новой жизни, и отныне лишь ему решать, когда тебе умереть. А теперь вместо того, чтобы отвлекать, лучше бы занялся делом. Скорость темнеет, и нам лучше поскорее покинуть это место. Не слишком удовлетворенный таким ответом, но не имея желания спорить, Сидки внул и стал ей помогать ногтями о т к о л у п ы в а я застывшую грязь. Работа пошла вдвое быстрее. Когда же девушка добралась до раненной ноги, он снова дернулся. но на этот раз причиной тому была вовсе не боль Сиду не нравилось, как по хозяйски она до него дотрагивалась, как будто имела на это право. Будто прочитав его мысли, она улыбнулась и подняв руки в примирительном жесте, дала ему возможность закончить самостоятельно. Ил в реке к тому времени успел улечься на дно. И поэтому Сид с радостью последовал совету мамы Раи и прямо в одежде нырнул в прохладную воду с наслаждением смывая с себя остатки грязи, пот и следы многодневной усталости. Его самого удивляло то, с каким доверием он относился к ее словам. Не надо бы, но ничего поделать не мог. Стоило ей только сказать, что ему не грозит опасность столкнуться в воде н и с к а й маном, ни с, с каким-либо другим хищником, так как его оберегает сам Инти, как он сразу же успокоился и полез в воду. Крытое в Сельве индейское поселение отличалось от всех виденных прежде абсолютно всем. Никто не разводил лам и альпак. Здесь вообще не в о д и л о с ь иной живности, кроме той, что обитала в этих непроходимых лесах. Не встречалось здесь и у ж е с т а в ш и й привычный взгляду пестрой вышитой одежды из шерсти с множеством кисточек и помпонов. Все, от м а л о до в е л и к а и независимо от пола, носили пышные юбки из желтого волокна рафии. Рафия — волокно одного из видов пальмовых деревьев, длиной до щиколоток. И, пожалуй, все верхняя часть их тел оставалась обнаженной. Отличие состояло в том, что у женщин особо деликатные места были. более-менее прикрыты ниспадающими на грудь длинными волосами и ожерельями из семян растений. Головы же мужчин покрывали странные приспособления, отдаленно напоминающие парики, сплетенные из того же материала, что и юбки, свободно спадающие им на плечи и спины. Забавно, но даже Тут, в месте максимально удаленном от цивилизации, примитивные люди не были лишены чеславия. Желание выделиться из толпы заставляло некоторых модников идти на крайние меры. К примеру, разбавлять обыденный м о н о т о н н ы й наряд яркими перьями попугаев и хвостами диких животных. А в париках некоторых из них можно было заметить высушенные тушки птиц и даже мышей. Ну а если вспомнить поголовное увлечение европейских дам украшением своих нарядов перьями страусов и цапель и чучелами к а л и б р и то в сущности особой разницы между ними не наблюдалось. Заметив, как стыдливо отводит в сторону глаза р а с к р а с н е в ш и с я как девица на выданье сит, идущая рядом с ним м а м а Рая только пожала плечами, кому кому, а ей их вид отнюдь не казался странным. С каким бы удовольствием она сама бы скинула с к и н у л а с з себя неудобный, вечно мокнущий и пачкающийся наряд, которым вынуждена была ходить, чтобы не смущать деликатные чувства своих попутчиков, и облачилась бы в рафию, ничуть не сковывающую движений и свободно развивающуюся при ходьбе. Она повернулась к одному из сопровождавших воинов с вопросом, но тот указав ей куда-то перед собой, что-то громко прокричал, возвещая об их приходе. Мгновение и все небольшое поселение превратилось в настоящий р а з в о р о ш е н н ы й улей. Прошло совсем немного времени и вся деревня, бросив все свои занятия, плотной толпой обступила пришельцев. они, видимо, уже были предупреждены о визите особых гостей от прибывшего с ранеными отряда, так как на их лицах не было ожидаемых агрессии и удивления, а только благоговение и чисто детское восхищение, когда они ничуть не смущаясь откровенно рассматривали маму Раю и ее вернувшегося из мира духов спутника. Вперед выступил чрезмерно разукрашенный туземец. которого Сид ошибочно принял за вождя племени. На самом же деле божд стоял тут же, отличаясь от ц а р о д и ч е й только чуть более пышным париком до да количеством жиерелей на шее. Любитель же увешивать себя от макушки до пят всем мыслимым и немыслимым, вызвавший у Сида ассоциацию с рождественской елкой, оказался шаманом, человеком. имевшим в племени абсолютную власть. Ему-то и выпала честь первым поприветствовать ту, что являлась живым воплощением одного из божеств, которым они особо поклонялись и почитали. Обмен любезностями затянулся минут на десять, во время которых шаман скакал и в е р т е л с я вокруг гости, как вож на сковородке, после чего она, приблизившись, положила ладонь ему на голову. Шаман замер, с плотно закрытыми веками, под которыми очень быстро двигались невидимые зрачки. Он, не двигаясь, впитывал информацию, которую она таким образом ему передавала. Но вот, видимо, посчитав, что уже достаточно, мама Рая опустил а руку и отступил а на шаг. Следом распахнувший глаза шаман упал ниц, и его примеру последовала вся деревня от м а л а д о велика. Туземцы приняли свою госпожу и теперь всеми силами пытались оказать достойные ее ранг почести. Вместе с Ситом их припроводили в одну из примитивно в ы с т р о е н н ы х каменных х и ж и н с крышей из пальмовых листьев, которых в деревне насчитывалось десятка три-четыре, в которой роль стекол и занавесок играла все та же рафия. Из нее Чьей-то искусной рукой была спретена мелкая сетка, наподобие москитной. Накинутая на оконные и дверные проемы, она вряд ли защищала местных от насекомых и хищников, но зато придавала какой-никакой уютный вид. Гостей усадили на самом почетном месте напротив входа, по обеим сторонам от них, раздуваясь от важности, разместились шаман. с вождем и его домочадцами образовав тем самым полукруг, в центре которого между сложенных камней горел огонь, в к о т о р о й время от времени колдун подбрасывал пучки трав, страшно дымящих и окутывающих присутствующих не самым приятным ароматом, от которого с непривычки у них заслезились глаза. А затем началось самое настоящее паломничество. Каждый житель деревни считал своим долгом подойти к хижине и низко поклонившись великой м а м е Райягуари, поднести ей дары, состоящие из с ъ едобных коренев, плодов деревьев и листьев на п о д о б и е коки. Но вовсе не они привлекли внимание наших путешественников. обменявшихся многозначительными взглядами, а посуда, в которых они находились, вся она была из золота, причем выполнена с большим мастерством, так не вяжущимся с общим обликом деревни. Принесенных даров было так много, что очень скоро они заполнили собой все пространство перед хижиной. практически б л о к и р о в а в вход, из-за чего вождю пришлось криками заставить своих соплеменников расчистить хотя бы небольшой проход. Богатый на события день перерос в не менее насыщенный вечер. Не понимая ни слова, Сид безучастно наблюдал за песнопениями и плясками местных жителей. Он слишком устал. И в глубине души молился о том, чтобы это сумасшествие поскорей закончилось, ему дали хоть немного выспаться. И даже вид еды на широком золотом блюде его больше не воодушевлял. В какой-то момент все начало расплываться перед глазами, и он стал клевать носом. в с ё дальнейшее происходило уже без него, пока аборигены из кожи вон лезли, стремясь умаслить свою богиню. Сид, наплевав на приличия, в одиночку отправился в царство Марфея.